Скрывающиеся в густой тени берегов. Не помню, приходилось ли мне когда-либо раньше видеть небеса такого цвета. Рентом приоткрыл окошко, чтобы выбросить акурок, и в машину со свистом ворвался ледяной ветерок, так что окно пришлось снова закрыть. Ветерок принес запахи море, солоноватые и пряные.